Глава тридцать четвертая. Нора присела на корточки и обвела взглядом результат своих трудов раскопанную стоянку Гоуэра в хайлонсами Она обследовала шесть квадратных метров и обнаружила все самое важное. Кострище, мусор, сгнившую палатку и повергающее в трепет количество пустых бутылок из подвиски Рич-Эндреар. День выдался странный и неприятный. Стена облаков скрыла солнце, Сильные порывы ветра гоняли по развалинам перекати поля, покрывая все вокруг тонким слоем пыли, попадавшей в глаза и застревавшей в волосах. Однако раскопки прошли чудесно. Работа продвигалась гораздо быстрее, чем рассчитывала Нора, и ее это радовало. Хотя Вайнграу без возражений дала Норе дополнительный день, на этот раз у президента института поубавилось энтузиазма относительно сотрудничества доктора Келли с ФБР. Адельский отлично поработал на раскопках в Цанкаве, однако без Норы он, разумеется, немного отстал от графика. А еще Нору беспокоило то, сколько времени и внимания в институте уделяют Коннору Дигби. Он временно взял на себя некоторые ее административные обязанности и, похоже, неплохо с ними справлялся. Нора постаралась выбросить эти мысли из головы. Она проработала в институте 10 лет, а Дигби всего несколько недель. Он на пять лет моложе ее, а его список научных публикаций пусть и смотрится весьма достойно, однако не сравнится с ее списком. Дигби никак не могут повысить вместо норы. С ее стороны довольно-таки мелочно и даже немного нелепо беспокоиться по этому поводу. Она снова сосредоточилась на раскопках. Сфотографировала и упаковала почти все обнаруженные артефакты, включая очень необычный предмет, сверток из кожи, который она идентифицировала как магическую связку. Они со Скипом за одиннадцать часов управились с работой, на которую, по подсчетам Норы, должно было уйти два дня. Результаты впечатляли. Нора с удовлетворением подумала, что то, что они обнаружили, должно было полностью перевернуть их прежние представления о деле и прояснить ситуацию. Скип собрал оставшиеся инструменты и закрыл крышку ящика. «Может, отпразнуем Выпьем по стаканчику холодненького?» Нора, не удержавшись, улыбнулась. Скип никогда не упускал возможности выпить пиво, однако Нора вынуждена была признать, что сейчас это как раз кстати. «Не возражаю. Пойду принесу». «Давай сначала закроем квадраты», — сказала Нора. «Тебе решать». Они натянули поверх места раскопок большой кусок брезента и как следует закрепили его при помощи колышков. Потом вернулись в свою палатку, которую установили в 50 ярдах от стоянки Гоуэра. Нора радовалась, что ветер наконец утих, и можно наслаждаться приятным вечером, не дыша при этом пылью. Скип залез в сумку-холодильник и принес две бутылки «Дрэгонс milk с прилипшими к стеклу кусочками льда. Эффектным жестом, открыв обе бутылки, он протянул одну нори и сел рядом с ней, скрестив ноги. «За успешной раскопки!» Скип победным жестом вскинул бутылку. Они чокнулись бутылками, и отпили по глотку. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» спросил Скип. «Что ж», — произнесла Нора, «во-первых, очевидно, что у Гоуэра был напарник, иначе зачем в гнилой старой палатке второй спальный мешок? А судя по количеству угля в кострище и отбросов в мусорной куче, они провели в Хайлонсами довольно много времени, пожалуй, недели две». Скип кивнул. «А про магическую связку что скажешь?» Нора и Скип нашли этот предмет в палатке. Сверток был сделан из оленей кожи и украшен бахромой, однако он сильно съежился от времени и дождевой воды. Нора аккуратно развернула его и стала доставать предметы один за другим. Наконечник доисторической стрелы, агатовая статуэтка, фетиш в виде волка, пучок травы, зубровка душистая, связка мелких перьев и шалфея, а также пять кожаных мешочков с горстями земли. «Полагаю, магическая связка принадлежала спутнику Гоуэра», — произнесла Нора. «А значит, это представитель коренного населения США. Скорее всего, он был из народа Апачи». «Откуда ты знаешь?» — спросил Скип. «Это связка с горной почвой. В четырех мешочках земля с вершин четырех священных гор, а в пятом должна быть земля с родины человека. Такие связки в ходу только у Апачи и Навахо. Не удивлюсь, если напарник Гоуэра принадлежал к племени Эммескалеро. И что же случилось с этим напарником? Нора на некоторое время погрузилась в задумчивость. Должно быть, он скрылся, причем в большой спешке. Бросить магическую связку, в которую входят мешочки с землей? Видимо, этот человек ударился в панику и спасся бегством, а потом так и не вернулся. Нора помолчала и отпила еще глоток крепкого портера. Думаю, сегодняшние открытия помогут нам составить более ясную картину того, как прошел последний день Гоуэра. Скип энергично потер руки. Ух ты! Солнце опустилось за горы Азул и пустыню, заполнила лиловая туманная дымка. Темные тучи стремительно заволакивали небо. Осталось лишь... Тонкая светлая полоска над горами, но и она вскоре пропала. Нора видела, как за горами вспыхивают молнии, однако раскаты грома не долетали до их лагеря. Такие темные вечера всегда кажутся людям зловещими, возникает чувство, будто вот-вот начнется светопреставление Солнце садилось, и температура стремительно падала. «Давай-ка разведем костер, а потом я расскажу тебе, что обо всем этом думаю». «Договорились». Скип срезал ножом траву и полынь для растопки, и через несколько минут огонь разгорелся, создав среди окружающей темноты теплый круг света. Нора начала делиться своими соображениями. События разворачивались 15 июля 1945 года. Гоуэр вместе с напарником... «Погоди, давай его как-нибудь назовем. Так история будет звучать лучше». «Хорошо, пусть будет «Х». «Нет, так не годится. Это клише затерто до дыр». Скип задумался. «Пусть будет Апач». Нора выразительно закатила глаза. «Так вот, они поставили палатку в Хайлонсами и провели здесь пару недель. Они что-то искали то ли в Харнаде-дель-Муэрто, то ли в предгорьях Сан-Андрес». — предположил Скип, открывая другую бутылку. «Может быть. Или замаскированную шахту. Или какие-то ценности, оставшиеся на ранчо Гоуэра» но как бы то ни было, их стоянка находилась здесь. Апач, наверное, видел перед собой тот же пейзаж, что и мы сейчас. Возможно, это был точно такой же вечер. Сгущались тучи, надвигалась буря. Я поискала информацию про испытания Тринити, и оказалось, что их отложили из-за грозы. Наверное, боялись, что молния ударит в бомбу. Скип сверкнул глазами в свете костра. Именно. Гоуэр ехал по пустыне верхом на Лошаке. Апач оставался в лагере и ждал его возвращения. Но оба даже не подозревали о том, что в это время строго засекреченный проект «Манхэттен» достиг кульминации и вот-вот должны состояться испытания первой атомной бомбы. Время шло, наступила ночь. По несчастливой случайности маршрут Гоуэра пролегал недалеко от эпицентра взрыва. Бомбу поместили на вершину металлической башни 100 футов в высоту, все было подготовлено к тому, чтобы привести бомбу в действие. Ученые сидели в бункерах и пережидали разыгравшуюся грозу. Наконец, перед самым рассветом небо прояснилось. Ровно в 5.29 ученые нажали на кнопку и прогремел взрыв. Испытания увенчались успехом, но Гоуэра зацепило. А в лагере Апач наблюдал взрыв с самой удобной точки. Испытания Тринити проходили всего в 20 милях от Хайлонсома, и отсюда полигон просматривался полностью. Он прямо перед нами. Нора указала на погруженную в темноту пустыню между горами, заполненную лиловыми тенями. Она окинула взглядом это забытое богом безлюдное место, где произошло одно из самых значительных событий в человеческой истории и почувствовала, как по коже пробежал холодок. «Ох и перепугался, бедняга Апач», — заметил Скип. «Не то слово. Только представь, он увидел вспышку света, затмившую солнце а потом в небо взлетел огромный огненный шар размером с город. Вокруг распространился обжигающий жар, минуту спустя до Хайлонсома дошла ударная волна, а вместе с ней оглушительный грохот. Взрывов подобных этому еще не бывало. Даже ученые, знавшие, чего ожидать, были ошеломлены и утратили дар речи. Оппенгеймер сравнивал вспышку с тысячью солнц. Нора помолчала, глядя на пустыню. Гоуэр сильно пострадал, ему повезло, что у него не расплавились глаза. Именно это произошло с жителями Хиросимы, смотревшими на бомбу во время взрыва. И как же поступил Апач, увидев взрыв? А что он мог делать? Стал ждать, когда вернется Гоуэр. Подумай, какое надо иметь мужество, чтобы сразу не кинуться на утек. Наверное, прошло часов в десять или даже больше, и, наконец, Гоуэр еле-еле добрался до Хайлонсома. Каким же его увидел Апач? Гоуэр был весь в крови, обожженная кожа покраснела и слезала лоскутами, волосы и одежда обгорели. Лошак тоже, скорее всего, вернулся окровавленный и с подпаленной шерстью. Оба получили смертоносную дозу радиации, и осталось им недолго. Один из симптомов лучевой болезни – сильное помрачение сознания и жгучая неутолимая жажда. Гоуэр бредил. Апач пытался оказать ему помощь, но вскоре бедняга умер скончался с криками в страшных мучениях. Ужас какой! Трудно вообразить, какие чувства испытывал его напарник. Сначала он стал свидетелем взрыва, а потом увидел, как его товарищ превратился в обезумевшее чудовище с содранной кожей. Должно быть, это показалось ему делом рук дьявола. Почему ты уверена, что Апач не сбежал сразу после взрыва? Как я уже сказала, он бы не бросил своего напарника. К тому же этот человек был верующим, не христианином, а последователем традиции апачей, о чем свидетельствует магическая связка. Апачи верят, что мертвые обязательно должны быть погребены. Это его священный долг. У сообщника Гоуэра не было выбора, и он похоронил своего друга. Значит, ты считаешь, что Гоуэра похоронили? Да, и я ругаю себя за то, что не догадалась об этом раньше. Апач не залезал Гоуэру в карманы и не знал, что у него с собой золотой крест. А если и знал, то ему было не до того. Скип подбросил в костер еще несколько веток, и огонь вспыхнул ярче, отгоняя обступившую их со всех сторон темноту. Значит, Апач похоронил Гоуэра в подвале? Да, потому что туда нанесло много песка. Он мягкий, глубокий, и в нем не нетрудно вырыть яму. Теперь я поняла, почему мы обнаружили тело в неестественной позе зародыша. Так у Апачи принято хоронить умерших. Рука, торчащая наружу, скорее всего выскочила случайно, когда Апачь опустил тело в яму. Придав тело Гоуэра земле, его напарник тут же бежал оттуда. Он выполнил свой долг, но это не значит, что он не был напуган. Напуган так, что бросил все, магическую связку, палатку, спальные мешки и другие вещи, которые мы нашли в лагере. Впрочем, апач сделал кое-что еще. Застрелил лошака, чтобы животное не мучилось. После этого он никогда не возвращался в Хайлонсом, не хотел или не мог. Как бы то ни было, его магическая связка до сих пор оставалась здесь. «Как думаешь, что произошло с ним потом?» Нора ответила не сразу. Все это случилось 76 лет назад, а значит, нашего героя, по всей вероятности, нет в живых. Но не надо обладать способностями к ясновидению, чтобы понять, этот день изменил его жизнь. Интересно, рассказал ли он кому-нибудь о произошедшем? Вряд ли. Они с Гоуэром незаконно проникли на закрытую территорию военной базы. К тому же исчезновение Гоуэра так и осталось тайной. уверенно Апач унес секрет с собой в могилу. Вот так история. Скип допил пиво. После страшилок у меня всегда разыгрывается аппетит. Давай ужинать. Давай. Из-за горных вершин слева показалась почти полная луна, проглянувшая между тучами. «Еще пиво, предложил Скип. Не надо. А впрочем, почему бы и нет? Они сидели у костра на раскладных стульях. Скип поворошил угли и бросил на решетку гриле пару стейков вместе с перцем, паблано и кукурузой. Несколько минут они наблюдали, как поджаривается их ужин. Скип перевернул стейки и перец. Вдруг он замер, а потом встал, глядя на восходящую луну. «Я только что видел силуэт», — тихо произнес он. «Вон там, на горном гребне». Он мелькнул на фоне луны. Нора встала и тоже посмотрела в ту сторону. «Какой силуэт?» человека. Может, это был зверь? Скип прищурился, глядя на луну, которая снова пряталась в несущихся по небу облаках. Может быть, но для животного фигура была слишком высокой и тонкой. Нора кинула взглядом горные вершины, опять погрузившиеся в черную тень. «Ни один человек в здравом уме не станет бродить здесь по ночам». «Ну а если кто-нибудь все-таки захочет нанести нам визит, у меня для дорогих гостей всегда наготове готове. Ремингтон, 870». «Аккуратнее с оружием», — предупредила Нора. «Но все же следи, чтобы дробовик был заряжен, и держи его при себе». «Лягу спать с ним в обнимку», — рассмеялся Скип. Между тем стейки поджарились, и Скип переложил их на тарелки. Нора ела с аппетитом. Скип, как всегда, приготовил идеальный ужин. Стейки сочные и розовые, перцы поджарились ровно настолько, насколько нужно. Кукуруза, зажаренная в початке, очищена и намазана сливочным маслом. Нора время от времени посматривала на горы, но их вершины окутывала темнота. Ни света, ни движения. «Слушай, Скип», — предложила Нора, когда они поужинали. «Доставай-ка гипсон и спой что-нибудь. Разгоним мрачное настроение, а то мне от своего же рассказа стало не по себе». «Сейчас для вас прозвучит старая дорога Чезем», — объявил Скип и нырнул в палатку.